Мягкий тюфяк казался Томиру набитым не сеном, а жёсткими прутьями. Тело ныло и жаловалось, тянуло и выкручивало каждую кость. Обрывки смутных не то видений, не то воспоминаний кружились в голове. Рассудок раздирало на части. То мерещилась девочка, покрытая свищами и язвами, то мокрый лес, то девушка, склонившаяся над свитком, то подземелье и окостеневшие трупы на обитых железом столах, то рычащая старуха с растрепавшимися седыми космами, то мертвый старик, вытянувшийся на лавке, то просторная поварня и запах хлеба, витающий по ней. И еще он помнил ночное небо от края до края, усыпанное звездами. Звезды падали, оставляя за собой сияющие рощерки. Что-то было тогда. Что-то ценное. тамиру мерещились темные глаза, смотревшие на него с любовью. Он не помнил девушку. И не знал теперь, было это с ним или с Иваром. Томир... Он вздрогнул, вскидываясь на своей лавке. Рядом сидела Лисана. Ее лицо бледным пятном выделялось в полумраке покойчика. — Чего? — спросил обережник осипшим голосом. — Можно я с тобой лягу? Колдун удивился. «Зачем?» Собеседница помолчала, а потом сказала, «Уснуть не могу, тошно мне одной в темноте. Не знаю, как объяснить, просто тошно». «Ложись», — пожал он плечами. «Надо лавки сдвинуть», — сказала девушка. Тамир поднялся, чтобы ей помочь, и в этот самый миг волна воспоминаний накрыла его с головой. «Лисана!» — обережник вцепился в ее плечи. «Лисана, я помню! Лавки! Мы сдвигали лавки!» чтобы согреться, ты, я и еще девушка. Не знаю, как ее звали. Скажи, ведь было?» Она мягко стиснула его локти, понимая, что он цепляется за слабые проблески памяти, пытаясь сохранить себя. «Был Атамир?» Он улыбнулся. Устала и грустно. «Знаешь, я ведь уже несколько седмиц не сплю». Девушка посмотрела с ужасом, а колдун продолжил. «Совсем не сплю». Представления эти, то одно, то другое, Я лежу, вижу их, и в голове пусто, как в рассохшемся ведре. А заснуть не могу. Будто рой пчел в груди. Так больно. Лисана обняла его, чувствуя, как сердце заходится от жалости и тоски. Почему все так? Почему? Откуда горечь это? Зачем им? За что? Хранители. Если есть вы, просто дайте погибнуть. Пусть закончится всё Навсегда потому что ничего в их жизни из прошлого не осталось, а нового не создать, не построить новое на развалинах, и горькую память из сердца не вырвать, так и будет сидеть там занозой. Они легли, поделив одно одеяло на двоих. Обережница уткнулась лбом Тамиру в спину, прижалась к нему всем телом. Он накрыл ладонью ее руку, лежащую у него на плече. «Потерпи», — сказала Лисана, не зная, что еще к этому добавить она проснулась когда рассвет едва забрежил тамир лежал на спине устремив застывший взгляд в потолок пора собираться сказал колдун лисана вздохнула